завалился куда-то между подлокотником диван-кровати и подушкой. Она не стала его искать. Теперь она машинально слушала прогноз погоды и смотрела на стройную девушку на фоне карты России. Высокая грудь дикторши опиралась в уральские горы. Река Обь Обтекала ее бедра, государственная граница проходила на уровне коленей. Ей представилась некрасивая синявина на фоне космического мрака. Звезды намечали ее условные контуры. Три соседние звезды обозначали ее нос. Млечный путь лежал лентой, Свидетельницы через ее плечо. Что еще? Кровавый красный хвост кометы у основания головы? Вот так, лежа на диване перед экраном, глядя на телевизионную картинку, Аня решала самый главный вопрос, стоявший перед человеком во все века — бессмертна ли душа? Решение было два. Жизнь после смерти в другой форме и другом измерении, но с сохранением собственного «я» или распад, обезличивание, растворение своих родных атомов во всеобщей кислоте бесконечности. Вариации в виде рая, ада, переселений душ можно было в расчет не брать. Аня решила этот вопрос не для себя. Сейчас Люда Синявина могла находиться или в первом, или во втором варианте. Аня пыталась что-то делать, напрягая воображение. Стучалась то в одну дверь, то во вторую. Она произносила мысленно какие-то слова, просила прощения перед обновленным образом Людмилы Синявиной а за другой дверью пыталась крикнуть их уже вдогонку, куда-то в черную пропасть. Эта странная медитация продолжалась и продолжалась, пока вдруг какая-то злая и насмешливая сила не шепнула Ане про третий вариант, про который она и помыслить была не в силах, и тут же нашептала что работает сейчас и над четвертым, который в скорости будет представлен на суд Всевышнего, как новый концертный номер между парадом планет и полетом кометы Галлея. Для многих это будет сюрпризом. Такая неприметная прозрачная дверца, но стоит только отпереть ее, Щелкнул замок, сквозняк пробежал по голым ногам, вернулся муж. Анин муж вернулся с работы домой. Такого в ее жизни еще не было. Ее первый муж-художник работал в мастерской, где они и жили. Хождение на работу как такового у него не было. У Михаила же это был первый рабочий день. После свадьбы.